Глава шестая. Так случаются несчастья. Утро в трактире началось так же, как начиналось каждое утро в замке. Сварчание Соляриса и тарелки пшённой каши с маслом, которые он, проснувшись раньше, разжился на кухне трактира к моему пробуждению. Засыпая, я лелеяла всего две надежды: что после удара о болтар у меня не будет снова трещать голова и что Солярис проснётся прежним. Первая надежда увы не оправдалась, зато вторая, поидая свою порцию пшёнки у изножья постели, со лживо рассуждала о событиях прошлого дня и от того практически не жевал кашу, глотая её в попыхах комками. Та была приготовлена на воде, а не на молоке, как у меня. Теперь я невольно подмечала такие вещи, узнав о Солярисе чуть больше тогда в пещере, и ещё больше узнав вчера, когда он, свернувшись калачиком под мехами, прижимался к моей груди и мелко дрожал. Однако стоило солнцу взойти, как уязвимость Соля рассеялась, словно предрассветная мгла, и передо мной вновь предстал мужчина непоколебимого вида и с такими же непоколебимыми помыслами. Всё снова было хорошо. по крайней мере с ним. Пока я промывала заживающий висок и собиралась, служилл меня на улице, а вместе с ним ждал и королевский хирт. Оказывается, отец отправил целых 10 отрядов на наши поиски. Вступая в их сопровождении в замок, я невольно поглядывала на Соляриса, который в свою очередь поглядывал на меня. Делал он это почему-то со слабой улыбкой. От чего я невольно возвращалась мыслями в таверну и испытывала тоску. Вчерашний день был поистине ужасным, а та комната, проданная нам за две заколки с рубинами, на самом деле, не стоила и пяти серебренников. Но почему же мне так хочется туда вернуться? У замка Дейрдре стоял неизменный балаган, который, впрочем, и должен был стоять там во время первого вознесения. В медовом зале бренчала дальхарпа, повара таскали туда-сюда тележки с закусками и брагой, а сами гости, изредка встречающиеся в каменных коридорах, весело приветствовали меня. Похоже, никто из них даже не заметил моего исчезновения. Отец наверняка сохранил это в тайне, чтобы не приманивать акулу на свежую кровь. Лишь несколько человек, разумеется, были в курсе всего и всегда. Мать, которая выбежала к нам с Солом навстречу, выглядела бледной и заплаканной, а Гектор молча высунулся из кузницы, когда мы проходили мимо. Только завидев меня, Матиола приложила руку к сердцу и с облегчением выдохнула, но не успела обменяться со мной парой слов, как сопровождающий хирт тут же отодвинул её и повёл нас с Солом дальше. Нам даже не дали заглянуть в покои, чтобы привести себя в порядок. Хирт слишком торопился показать меня королю живой и невредимой, чтобы получить щедрую прибавку к жалованию. Однако, когда мы очетелись перед двойными дверями, расписанными орнаментами круга, золотыми свитками вместо наличников, я вдруг поняла, что Хирт так спешит вовсе не из-за жалования, а дело в чём-то ином. Иначе нас бы не привели именно сюда. Мы вошли в тронный зал, Место, где озвучивались самые важные государственные решения и где людей приговаривали к смерти. Отец никогда не садился на трон без веских причин и никогда не звал меня к себе, чтобы просто обнять. Это было самое красивое помещение во всём замке и самое жуткое. В отличие от остальных комнат, где всё было выложено светло-синим камнем, тронный зал был цвета слоновой кости, от полов до потолка. Из-за этого он хранил куда больше неприятных историй, чем мне или отцу хотелось помнить. Швы между каменными плитами потемнели со временем, окрасившись в грязно-бордовый цвет от той крови, что заливала их из года в год. Кровь проела и стены тоже. Пятна на них, будто в насмешку над добродетелью, ныне скрывали золотые гобелены с легендами о великой Дейрдре. Её же нефритовая статуя размером с двадцатилетний дуб располагалась прямо за троном. Каменные руки воздеты к небу, а на голове диадема со вставками мелких бриллиантов, которые сияли как звёзды. Что в детстве, что сейчас, мне было жаль Дэрдра. Как же это должно быть трудно без конца смотреть на зверство, что ученяет сын твоих сыновей, и даже не иметь возможности отвернуться. Потолок в тронном зале был таким высоким, что казалось, его нет вовсе. По бокам же тянулись узкие витражные окна и зеркальные колонны, благодаря которым солнечный свет достигал даже самых тёмных уголков. Я увидела в их отражении лицо Соляриса, идущего рядом впереди Хирда, а затем увидела и то, как оно вдруг помрачнело. Похоже, то, что местом встречи был выбран именно тронный зал, насторожило не меня одну. Рубин, дочь моя. Королевский трон, установленный на платформе под застывшим взором Дейрдре, напоминал свалившийся с горы гранитный валун. Не взирая на то, что изначально сей трон предназначался для старшего брата Оникса, которого он убил, и драгоценное имя которого, Оникс, забрал себе, мой отец тоже соответствовал его образу, такой же холодный и с такими же острыми гранями, которые могут не нароком ранить. Сейчас его лицо вновь закрывала тисовая маска, но самочувствие Оникса явно улучшилось, раз он нашёл силы принять нас с Солярисом в столь формальной обстановке. По его правую руку стояли трое советников, а по левую сидел писец с раскрытой книгой указов. Истинный господин, достопочтенный господин Мидир, господин Гвидион и господин Лео. По очереди приветствовала каждого я, поклонившись с таким важным видом, будто всё-таки приняла предложение трактирщицы заглянуть в городскую баню перед уходом. Хоть я и сменила тот вонючий наряд из сукна на её чистый хандгерок, но на фоне тронного зала всё равно выглядела нелепо, а пахло, наверное, ещё хуже. В любой другой день отец первым бы сделал мне замечание на сей счёт. Но сейчас он молчал. сосредоточившись на борьбе с родительскими чувствами. Выражать их к детям на публике, даже после неудавшегося покушения, в Дейр дре было не принято. Соул, остановившийся рядом со мной, выглядел ничуть не лучше, в плохаетстиранном мной костюме с засохшими пятнами крови и такой взъерошенный, будто я не причёсывала его за завтраком. Правда, в отличие от меня, внешний вид мало его волновал. А ещё меньше волновал этикет. Солн не поклонился и даже не поприветствовал никого из собравшихся. В присутствии высших господ он всегда молчал, словно прикидывался тем самым королевским зверем, которым его все считали. Зверь ведь не знает общий язык и не ведает приличий, правильно? Другоценная госпожа, вы так напугали нас, заговорил Медир первым. Судя по чистой одежде и вкоэтому веки выбритому лицу, он успел хорошо отдохнуть после возвращения с границы Наси. Когда поисковый хирд доложил, что нашёл на берегу Цветочного озера ваши вещи, мы готовились к худшему, но надеялись, конечно, на лучшее. Подхватил Гвидиан, ещё немного пошатывающийся после пира и слишком довольный для того, кто действительно волновался за мою жизнь. Новость, что с вами приключилась беда, здорово всех переполошила. Вставил Леон, заложив руки за спину, отчего колокольчики на его запястье издали мелодичный звон. "Уверяю я в полном порядке, благодаря Солярису", ответила я, и даже не видя лица отца за тисовой маской, почувствовала, как он нахмурился. Его руки, лежащие на гранитных подлокотниках трона, расслабились, когда я вошла. Но от моих слов он вновь вцепился в них. Вчера случилось нечто ужасное. Прошу, позвольте рассказать вам всё с самого начала. И я рассказала. Никто не смел перебивать меня, даже если очень хотел. Рты советников иногда приоткрывались от удивления, а сами они переглядывались и даже шептались, но совсем тихо. Отец же сидел неподвижно, внимая каждому моему слову, как и Солярис. попрежнему безучастный он лишь слегка поморщился, когда я упомянула разрушенный неметон. Как оказалось, его тоже обнаружили ночью и уже успели очистить от тел. Сол поморщился ещё раз, когда я, закончив пересказывать хронологию прошлого дня, наконец-то добралась до сути. Я не виню повстанцев, ведь любой человек, потерявший близких, впадёт в ниистовство и отчаяние. Вся вина лежит исключительно на Дайре. Он пытался убить меня, истинный господин, и погубил всех ускарлов, которых я взяла с собой. Ему нет прощения. Нужно немедленно отправить лучших хирдманов в Туаддану и распорядиться, чтобы нам известили о Дайре. Вдруг произнёс отец: "Яся, клясь, тут же задавшись вопросом: "Откуда они могли узнать об этом?" Письмо, которое подскочивший писец тут же учтиво вложил в руконикса, послужило мне ответом. Он сам сознался в содеянном, и за ним уже отправлен отряд моих верных людей. Дайра заочно осуждён, как и виновник красной напасти. И с тем и с другим разберутся в кратчайшие сроки. Виновник красной напасти? О ком ты говоришь, отец? Солярис. Оникс поддел двумя пальцами свою тисовую маску и открыл моим взору лицо, изуродованное гноящимися язвами, так же как и его рассудок. Ты обвиняешься в государственном измене. Именем Дэйртре, верховного рода девяти туатов и континента, я приговариваю тебя к смерти. Я не успел сказать ни слова и даже обернуться, когда на весь зал раздался сдавленный глухой стон. Именно с таким звуком Солярис принял в свою спину меч, а затем осел коленями на пол, схватившись за живот, из которого торчало блестящее остриё, пронзив его насквозь. По его штанам потекла кровь, капая на пол цвета слоновой кости. И вот тронный зал запечатлел ещё одну тёмную историю. "Нет!" закричала я, не узнав собственный голос. Если бы отец, правда, хотел казнить Соляриса здесь и сейчас, то велел бы Хускарлу метить в сердце, а не в живот. Эта же рана была не смертельной для дракона. Она предназначалась для того, чтобы застать Соляриса в расплох и обездвижить до того момента, пока на нём не застигнет ошейник из чёрного серебра. Тот щёлкнул под волосами Сола, заключая в плен из которого я вызволяла его в всё детство. Остальные их ускарлы выстроились вокруг Сола кольцом, не позволяя мне приблизиться. И я заметалась по тронному залу, впервые в жизни бронясь в слух. Вряд ли Солярис был удивлён или рассеян поступком Моникса, так же как я. Ты обиделась, эй? Я называю тебя рыбий кости вовсе не всерьёз. На самом деле, кость это я, и я стою у твоего отца поперёк горла. Однажды он меня или выплюнет. "Ели проглотит", часто говорил Сол. Ненависть Оникса к нему зрела долгие годы. Для него Дикий вовсе не был метафорой абстрактным воплощением человеческих бед и пороков. Для Оникса им был Солярис. Единственное, что не позволяло одному убить другого это я, стоящая между ними всё это время. Но так не могло продолжаться всю жизнь. Я понимала это, однако всё равно оказалась не готова. В записке Дайры было сказано, что Солярис состоит в сговоре с выжившими драконами, наложившими на людей проклятие красного тумана, призванное истереть нас с лица земли. Призван Соникс, неотрывно любуясь тем, как Солярис истекает кровью, и согнувшись, стонет, пытаясь вытащить из живота меча и исцелиться. У нас не было поводов верить предателю и потенциальному царю-убийце. Но Дэйри также написал, что в башне зверя мы найдём доказательство его слов. И мы действительно нашли. В кровати Соляриса были обнаружены человеческие черепа. Оказывается, это он разорил склеп тысячи потерь, где обрели свой покой воины моего хирда, павшие в битве при Рубиновом лесу. Расхищение могил уже само по себе карается отрубанием обеих рук. Вдобавок, Солярис украл портрет твоей матери, королевы Неры, который хранился под замком в месте, куда не должен спускаться ни один человек не нашей крови. По его же вине ты угодил в красный туман у границ Найси. Почему, думаешь, он вдруг взял и упал? Оникс вываливал одно обвинение за другим, не давая ни мне, никому либо другому даже возможности встать на сторону Сола. Более 20 жителей столицы подтвердили, что регулярно видели Соляриса в городе. Что ему ещё там делать, как не связываться с ящерами-сообщниками? Вдобавок, на его совести 9 убитых крестьян Рубин. Так что не вздумай выгараживать его и сейчас. Да, он защищал тебя, ибо таков его долг. Но как он это сделал? Тех крестьян пришлось собирать по кускам. И что? кричала я, не выдержав. Это сразу делает его творцом красного тумана? Именно так. Если ты немного подумаешь, то поймёшь, что всё перечисленное жертвоприношение, продуманное их грязным выводком для истребления нашего рода это бред, сорвалась я снова, пытаясь не вслушиваться, как Солярис кашляет кровью на полу, а сосредоточиться на том, чтобы его защитить. Драконом недоступен Сейд. Кто знает, чему они научились за эти 17 лет? Ты заблуждаешься, отец. Солярис невиновен. Да он разорил склеп тысячи потерь, но ради благого дела, чтобы понять природу красного тумана, который может иметь что-то общее с рубиновым лесом. Это была одна из наших теорий. А портрет моей матери Солярис украл ради меня. Потому что я видела её, королеву Неру. Там, в тумане, куда мы упали. Я не стала рассказывать тебе, потому что знаю, как ты реагируешь на её имя и как Замолчи, прошептал Оникс, приложив пальцы к албу, который язвы не пощадили тоже. Из-за них он тут же отдёрнул руку обратно, скривившись от боли. Не смей. Туман явил мне видение, продолжила я упрямо, даже когда заметила, как опасно сузились полуслепые глаза отца. И возможно, то было воспоминание. Мама спорила с кем-то о погибели мира, ироке солнца. Я не знаю, как именно, но красный туман связан с Нерой, и со мной тоже отец. Солярис здесь абсолютно ни при чём. Я говорю правду, посмотри. И перекинув на плечо волосы, я вытянула из них один локон, красный, как та кровь, что текла по тронному залу. Оникс, на миг позабыв о своём отрицании, нахмурился и наклонился к трону, пытаясь рассмотреть мои волосы сквозь закрывающие израчки бельма. То же самое сделали и остальные советники. Всё это время они молчали, не смея встревать, но на лице каждого было написано недоумение. Похоже, решение отца касательно Соляриса стало для них такой же неожиданностью, как и для нас с ним. Лео вдруг прочистил горло, испустившись с платформы на одну ступеньку ниже, присмотрелся к моим волосам внимательнее остальных. Истинный господин. Боюсь, принцесса Рубин отмечена. Он сказал последнее слово таким же тоном, каким сообщают о смертельной болезни, и даже у меня мурашки поползли по телу. Только как изверел туман после полёта госпожи Влафорт, тоже может являться свидетельством их взаимосвязи. Как изверел туман? переспросила я непроизвольно, и метнула взгляд на Соляриса, уже нашедшего силы подняться на ноги. Кафтан его, и без того грязный, превратился в сплошной кровавый лоскут. На руку к животу он больше не прижимал, да и стоял вполне твёрдо. Лицо его, правда, стало в два раза бледнее обычного. Губы превратились в тонкую линию, а глаза потемнели и мрачно взирали на короля. На меня он принципиально не смотрел, потому что знал: Оникса это приведёт в ещё большее бешенство, как и если Сол начнёт оправдываться. Раньше стоило ему просто открыть рот, его лицо тут же встречало плеть или лезвие ножа. Салерис хорошо усвоил этот урок. Теперь, когда на его шее вновь оказался ошейник, Он больше не решал свою судьбу. Решить её могла только я, или палач. С момента вашего вознесения, госпожа, красный туман забрал ещё 7 поселений, глухо произнёс Медир, сжав пальцами свой маливый пояс. И три из них находятся на территории Туат-ад-Дейртре. Казалось, ситуация и так уже некуда, но нет, на беду пришла своя беда. В груди у меня запекло, как от проглоченного куска угля. Я снова закружила по залу, пытаясь вернуть себе самоконтроль, которому меня обучали с детства, но которого оказалось недостаточно. Пройдя между зеркальными колоннами, я остановилась аккурат перед тронной платформой и подняла глаза вверх, на статую Дейрдра. Королева Полукровка, Королева Бродяжка, Королева Надлунную, Королева Исида. Она носила больше 10 прозвищ за 80 лет своего правления. Но лишь одно из них по сей день гремело на весь континент Великая королева Дэйрдре. Другие мои предки тоже носили громкие имена: Кварцлуноликий, Апалсветозарный, Эмеральдзаконотворец, Ониксзавоеватель или ОниксКровавый. Но никто так и не смог переплёнуть свою прародительницу. Какое же прозвище могу заслужить я, если мне не по силам заслужить даже право голоса? Ты сказал, что отныне я равна тебе, отец, что я буду учиться править, пока окончательно не сменю тебя на троне, как лето сменяет зиму. Так прислушайся к моей воле. Если туман правды связан со мной, то только мне и суждено положить ему конец. Я возложила на себя эту ответственность ещё там, в зале совета, когда вызвалось полететь к границе Найсе. И я не могу отказаться от неё сейчас. Ибо тот, кто бросает слова на ветер, сам развеется по ветру после смерти. Прошу, смилуйся, отпусти Соляриса. Без него мне ни за что не вынести эту ношу. Я говорила на одном дыхании, цитировала заученную память о пыли. Ты её часть, что была написана под диктовку самой Дейрдре, и даже была готова пасть перед троном отца на колени, если бы это только действительно помогло. Я была согласна на что угодно. Но отец не услышал ни одной моей мольбы. Довольно, Рубин. Коль не в состоянии нести свою ношу в одиночку, не неси её вовсе. Тебя никто не принуждает. А ты Он указал на Соляриса рукой в тяжеловесных перстнях, и ряд хускарлов расступился. Сол держал голову высоко поднятой, но шипел сквозь зубы, как шипела его кожа подошейником, разъедаемая чёрным серебром. Боги мне свидетели, я и так долго закрывал глаза на твои злодеяния, зверь. Нужно было покончить с тобой с самого начала. Это ты принёс скверну, обрёк мои земли и моё драгоценное дитя. В тебе нет никакого спасения. В тебе, как и во всех драконах, одна лишь погибель для рода человеческого. Ты ошибалась, Нера, слышишь? Никогда в жизни двум не стать одним, никогда. Оникс горько рассмеялся, и было в этом смехе нечто безумное, болезненное. что преследовало его в молодые годы, когда он вырезал целые города из жёк их как солому. Но не от этого я содрогнулась, а от смутного и скользкого, как змея, воспоминания, за хвост которого я ухватилась. Однажды жизни скоротечность два сведёт в одно, так же сказал мужчина в красном тумане, с которым разговаривала мама. Прошептала я, и то как резко замолчал оникс Услышав это, предало мне смелости. Причём здесь Нера? Ты знаешь, что заведение пришло ко мне в тумане не так ли? Поэтому и не хочешь говорить о маме. Солярис наконец-то посмотрел на меня. Посмотрел так, будто и сам что-то осознал в этот миг. Но я заставила себя сосредоточиться на Аце. Из-за язв, превративших его некогда прекрасный лик в одну сплошную рану, это было действительно тяжело. Но зато я впервые в жизни увидела, как выглядит отец, когда испытывает не ярость и не королевское безразличие, а обычную человеческую грусть. Солярис обязан жизнью не мне. Наконец-то заговорил он, и голос его звучал так надрывно, а губы так скривились, что Лео инстинктивно потянулся к склянке с лекарством у себя на поясе. Он обязан своей жизнью Нере. Как это понимать, спросила я. Мама ведь была уже мертва, когда сол, отец взмахнул широким рукавом михолового одеяния, заставляя меня замолчать. Нера. Моя прекрасная Нера. Она сильно изменилась после того, как мы нанесли визит Ярлудану во время летнего избата. Начал он, устремив взор куда-то вверх, на высокий-высокий потолок, Будто сквозь него он видел небо и зарождающуюся метель. Когда бывший ярл пригласил меня на охоту, Нера тоже изъявила желание участвовать, чтобы попрактиковаться в стрельбе из лука. Она сильно отстала во время преследования дикого кабана и в итоге потерялась. Мы нашли её лишь спустя сутки, без сознания, в яме под тисовым деревом, что рос на окраине того леса. Очнувшись, она заявила, будто побывала в мире сидов и видела гибель нашего мира в солнечном огне. Лекарь сказал, что это последствие удара, но Нера продолжала настаивать на своём, твердила, будто не пройдёт и положенные тысячи лет, как рок солнца повторится и сгубит всё живое. К счастью, она забыла об этой глупости, когда узнала, что ждёт дитя, а потом Оникс предательски закашлялся. И тут подготовленная склянка Лео действительно пригодилась. Лишь залпом выпив её тёмно-зелёная, как болотный ил, содержимое, он сумел продолжить. В последние месяцы беременности Неро снова начала бредить. Она тайком взяла с Виланды Гейс, что та соединит душу нашего ребёнка с душой любого дракона, которого мы сумеем найти. Такой же гейс она взяла из меня, уже на родильном ложе. Когда умирала от кровопотери, явив тебя на свет. Оказывается, она с самого начала знала, что умрёт. Чтобы два стало одним, третье должно уйти. Глупая женщина. Вместо того, чтобы попросить Виланду спасти ей жизнь, она попросила спасти весь мир. Не знаю, как именно данный ритуал должен был помочь нам в этом, но мы исполнили её последнюю волю. И пригрели на груди змею. Уверен, если бы я сразу убил эту подлую тварь, я почувствовала, как нити, связывающие меня с событиями прошлого, настоящего и будущего, наконец-то расплетаются и рвутся, высвобождая правду. То, о чём рассказывал отец, случилось ещё до моего рождения, но его рассказ будто погрузил меня в круговорот очередных видений. Вот мать переступает грань другого мира в землях Дану, Туата, откуда был родом не состоявшийся убийца Дэйра, и который из покон веков славился как дверь в блаженную обитель богов. Вот мама плачет из-за будущего, которое узрела там, и кто-то из божеств решает с милостью вице над ней, рассказывая, как предотвратить неизбежное. То, что я видела в красном тумане, И впрямь было воспоминанием, отголосок прошлого, догнавший меня как эхо. Но как всё это связано с самим туманом? Может быть, мама ошиблась с тем, что должно уничтожить человечество? Может быть, вместо рока солнце пришло нечто иное? Я повернулась к Солярису и вдруг выдохнула с странным, непонятным облегчением. Он вовсе не был подарком королевской вёльвы мне на день рождения. Он был попыткой соединить человечество и драконов в единое целое, чтобы предотвратить общую беду. Теперь мне стало ясно, отец, почему ты не любишь вспоминать о матери и почему уверен, что она не имеет к Красному туману никакого отношения. Полагаю, ты прав, сказала я осторожно, взвешивая каждое слово. Но я всё ещё не понимаю, почему ты винишь во всём именно Соляриса. Ты ведь понимаешь, что он никак не виноват в смерти королевы Неры. Это был её выбор. А Солярис защищал меня все 18 лет моей жизни. Только благодаря ему я прожила так долго. Солдорок мне точно так же, как и ты. Оникс раздражённо повёл плечом, услышав это, но я продолжила. Я готова поручиться своей жизнью, что он точно не призывал Красный туман в человеческие земли, и что он не имеет к этому никакого отношения. Своей жизнью. Ты настолько не ценишь её после того, что я тебе рассказал? спросил Оникс, наклонившись ко мне со своего трона. Что же? Я поведал историю Неры и те причины, по которым Солярис приговорён к смерти. Однако я не говорил, что на этом всё. Есть одна вещь, что перевешивает все его бравые подвиги, перечёркивает всю его любовь. Уже этого было достаточно, чтобы я обезглавил его на месте. Давай я расскажу тебе, дочь моя, почему именно Солярис был избран Виландой для ритуала. Расскажу о том, что он поклялся рассказать однажды сам. О том, как он пытался, до да чего же утомительно Эти слова породили такую извиняющую тишину, какую я слышала только в крипте, где вместо останков покоились статуи моих предков. Все советники, даже Гвидион, явно сочувствующий Солярису, и нервно кусающий губы, тут же резко успокоились и охладили, услышав от него такое. Это действительно произнёс Солярис. Быстро смирившись с оковами на шее и приноровившись к боли, которая терзала его всё моё детство, он теперь просто покачивался с пятки на носок, с искучающим видом, скрестив руки на груди. Я молча затрясла головой, мысленно умоляя его заткнуться и не усугублять ситуацию. Но что-то в очередной раз пошло не так. Ты ищешь причины убить меня. Это и так понятно. Салерис даже ухом не повёл в ответ на моё красноречивое: "Цс. И никакие доводы твоей дочери тебя не остановят. Твоя верность покойной жене достойна уважения, Оникс. Но мы оба знали, что всю жизнь ты не продержишься. 18 лет и так вполне солидный срок. Давай покончим с этим недоразумением, как ты того желаешь". Салерис отвёл глаза, когда я, подавшись к кольцу из гускарлов вокруг него, развернённо вскричала: "Ты что такое несёшь? Ты же на самом деле не?" "Может, я их прямо виноват", солпашал плечами, по-прежнему не глядя на меня. И я почувствовала, как моё сердце вот-вот разорвётся на части. "Может, я не знал, что несу с собой скверну, когда пришёл в ваш дом?" Такое вполне может быть. Драконом недоступен сейт. Но кто знает? Вдруг это проклятие самого солнца, неспословленное вместе со мной. Неумышленное зло тоже зло. Трукс выплюнул оникс почему-то и взмахнул своим широким меховым рукавом. Впервые в жизни я, глубоко почитающая отца и мечтающая заслужить его признание, допустила мысль, что, может быть, он заслужил спасение от той боли, которая заставила его застонать. и вернуть на лицо тисовую маску. Целярисы увели. Вот так просто, прямо посреди белого дня у меня на глазах. Он не воспротивился и даже не обернулся, ступая в сопровождении целой дюжины вооружённых воинов. Двери захлопнулись за его спиной. В тот момент я вдруг поняла, почему мне так не хотелось уходить из таверны и возвращаться в замок. Я просто пречувствовала беду. Анатоила из-за углом всё это время, как мелкая варишка, и выскочив в самый неподходящий момент, вырвала у меня из рук все сокровища моего мира. Не гневись, дочка, произнёс отец так мягко, словно успокаивал меня после мелкой семейной ссоры, пока я стояла там посреди зала с низко опущенной головой. Лишь смотря себе под ноги, я могла бороться со слезами и не допустить, чтобы они потекли по лицу. Не стоит относиться к Солярису столь трепетно. В конце концов, он всегда был лишь твоим ездовым животным. Те дети, которых ты приказала отравить в сердце, тоже были всего лишь животными. Поэтому их было не жаль, да? Я сказала это раньше, чем успела подумать о последствиях. Но слёзы обернулись огнём в грудной клетке. Может, я и не могла выдохнуть его как дракон, но зато могла раскалить в этом огне свои слова. Правда была в Туате Дейлдра, такой же редкостью, как спокойные дни. Пришло время положить конец этой дурной традиции. Однако и правды, ни элементарного ответа на мой вопрос не последовало. Тогда я подняла голову, выпрямилась, как на уроках этикета или танцев, и развернулась к трону отца лицом. Это его проклятая маска, скрывающая и лик, и эмоции, как мне хотелось сорвать её. Дайре рассказал мне про молочный мор, продолжила я, надеясь добиться хоть какой-то реакции. Но отец лишь вяло переспросил, словно проявляя обычную вежливость. Молочный? Так сами драконы прозвали мор после того, как ты приказал торговцам отравить всё молоко, которое поставлялось драконам и их детям. Тысячи детёнышей изгинуло из-за тебя в страшных муках, что положило начало и войне, и расправе над дядей Обероном. Я любил Оберона, перебил меня отец, и в этот раз голос его даже не дрогнул. Так же сильно, как любил Неру. Лишь они двое были для меня важны, как важна сейчас ты. Я бы никогда не затеял бойню там, где находится мой брат. Поэтому всё, что рассказал тебе о море Дайры, неправда. Я даже никогда не слышал, чтобы его звали Молочным. Люди не виноваты в войне. Всё началось с убийства Оберана. Опять ты ужас мне, отец. Ты убил невинных детей. Младший брат Саляриса тоже погиб там. Прикуси язык, дитя. Я отругое женщины Слабаков. Я никогда не отравлял ничьих детей. Даже драконье потомство. По словам Антекане Лоникс, и вскочил с трона так резко, что ему вновь понадобилась помощь Лео. Тот подхватил королеву под руку, не давая упасть, и позволил облакатиться о своё худое узкое плечо. С его помощью Оник спустился с платформы и остановился рядом со мной так близко, что я почувствовала запах диких целебных трав, тянущейся из-под его маски. Однажды лето обязательно сменит зиму. Но пока за окном ещё метель. До тех пор ты будешь слушаться меня. Перестань быть такой доверчивой, Рубин, и перестань полагаться на других людей, а уж тем более на зверей. Ты можешь продолжать исследовать природу красного тумана, но я советую предоставить это Мидиру. Тебе же лучше заняться гостями и своим праздником. На этом всё. Отец оттолкнул Лео и направился к выходу из странного зала, а следом за ним Все советники, идущие друг за другом в полной тишине. Лишь Гвидион, догнавший короля у самых дверей, всё-таки набрался храбрости заговорить с ним. Истинный господин, вам всё ещё нужно решить, что делать с тем мятежным простолюдином. Пусть Лео оставит его себе, если пожелает. Главное, избавьтесь от него так же быстро, как и от Соляриса. Почтить один рассвет будет достаточно. Закхлопнувшиеся двери скрыли от меня их дальнейший разговор, но и услышанного мне было достаточно. Почтить один рассвет. Каждому приговорённому к казни отводилось перед смертью четыре рассвета. Добы осуждённый мог успеть попросить заступничество у четырёх богов, написать письмам близким, если умел писать, и подготовиться к жизни после жизни. Однако Оникс, конечно же, не собирался предоставлять солу такой роскоши. Поэтому его казнят уже завтра. Родной замок ещё никогда не казался мне таким пустым и бездушным. Я безвоззрение совести проигнорировала гостей, которых по встречала по пути в свою комнату, и даже не сразу заметила Матиолу, караулиเชю меня у южного крыла. Она тут же принялась тараторить, что видела Соляриса в толпе хускарлов, направляющихся к башне Донжону, и что ей это само собой не понравилось. Я ничего не ответила. Особое отношение отца к Солярису прослеживалось даже здесь. Вместо того, чтобы бросить его в катакомбы, куда бросали всех пленных, Сола заперли в моей старой детской. Ещё одна насмешка. Раньше он ждал в донжоне возможности подняться со мной в небо. А теперь он ждал там свою смерть. Рубит, меня слышишь? Ау, руби. Рука в хангерока промок, стоило мне приложить его к лицу, Но сейчас было не время раскисать и сетовать на жизнь. Времени оставалось лишь на одно спасти Соляриса. Но как я, имея лишь громкое имя, которое однако звучало гораздо тише имени моего отца, могла это сделать? "Рубинда, поговори же со мной!" взорвалась мать, вдруг схватившись за мой промокший рукав и буквально повиснув на нём, чтобы я не смогла сдвинуться с места. "Ты что плачешь?" Почему? Что случилось? Всё-таки что-то с Солярисом, да? Молю тебя, расскажи, я хочу помочь, я же твоя. Ты мне не поможешь, сухо отрезала я и выдернула свой рукав из её тонких пальцев, покрытых мозолями от постоянных стирок, догаданий на углях, которыми мать развлекала меня с детства. Иди на кухню и вели мастерам подготовиться к следующей ночи пира. У тебя должно быть много дел. А как же ты? Ты, ты вся чумазая, ещё и в крестьянской одежде. Гектор тоже безумно волнуется. Давай я помогу тебе принять ванну, а потом принесу чай, и ты расскажешь, что произошло в тронном зале. Вместе мы придумаем, как помочь тебе и Солу, пролепетала Матиола, выжимая улыбку, на которую мне даже смотреть было больно. И ещё больнее, однако, было прокричать ей в лицо, изображая ярость. Ты снова перегибаешь палку, Матиола. Забыла, что я твоя госпожа. Оставь меня в покое и ни слова больше. Пойди прочь. Её округлившиеся глаза, похожие на две серебряные монеты, и руки, отпустившие меня и безвольно повисшие вдоль тела, навсегда врезались в мою память. Она даже побледнела. Кожа стала в тон кремовому платью. А затем я, влетя в спальню, захлопнула перед матте двери. и прижавшись к ним спиной, затаила дыхание, пока с облегчением не услышала её удаляющиеся шаги. Прости меня, прошептала я себе под нос, спрятав влажное лицо в ладонях, и добавила, но уже мысленно, побоявшись произнести это вслух. И ты, и Гектор, и все прочие должны быть от меня как можно дальше, когда я сделаю то, что собираюсь сделать. Когда Оникс узнает, что Солярис сбежал, а вместе с ним и я, Его подозрения ни в коем случае не должны пасть на моих друзей. А побег это единственное, что приходило мне сейчас на ум. Как ещё спасти жизнь Соляриусу, неспособному летать, кроме как со мной в седле? Я должна была увезти его оттуда, найти ему безопасное пристанище, а уже затем разбираться с красным туманом и паранойей отца. Всё по порядку. С этой мыслью я подошла к шахматной доске, разложенной на моём читальном столике, рядом с открытыми книгами, и подобрала с неё фигурку ферзя, переделанного в дракона. В шахматах ферзь, называемый в народе королевой, был сильнейшей фигурой, последний оплот защиты короля, предводитель его армии и личный страж. Возможно, я так любила шахматы именно по той причине, что они очень напоминали мою жизнь. Только сейчас король и ферзь поменялись местами. Думай, Рубин, думай, думай. Гектор нет. Матеола нет. Мидир откажет сразу. Гвиден. Фух. Лео? Нет, откажет тоже. Кто остаётся? Бурматала я себе под нос, кружа по комнате со страшным осознанием, что мне некому обратиться за помощью. Как справиться одной не то что со стражей на крепостной стене, но хотя бы с охраной башни донжона. И там, и там наверняка сейчас лучшие хускарлаца, преданные как цепные псы. Таких не обмануть, ни купить золотом, и ни напугать. Будь со мной крепкий мужчина, способный, если не вывести их из строя, то хотя бы отвлечь. Главное ведь это добраться до солы и взлететь, а дальше поминай, как звали. Истинный господин, вам нужно решить, что делать с тем мятежным просталедином. Там в тронном зале отец сказал, что на совести Соляриса смерть девяти крестьян. Почему девяти, если их было 10? Не может быть. Их ведь всех разорвали у меня на глазах. Это невозможно. Невозможно же, правда? Дикий выругался, хлопнув себя по лбу. Во мне вспыхнула робкая надежда, но затем только бы это был не Йоки, только не Йоки. Мне не хотелось терять ни минуты, но мать говорила правду. Я выглядела не то, что слишком неопрятной для принцессы, а просто ужасно грязной. Я привлеку гораздо больше внимания именно в таком виде, нежели в своём привычном. Да и кто знает, когда мне ещё представится возможность нормально помыться. Высынувшись в коридор, я поймала младшую служанку и велела ей принести в покои ванну, а затем наполнить её горячей водой, чтобы не идти в купальню и не попадаться никому на глаза. Быстро окунувшись, я выбрала из гардероба самое роскошное платье из вельсона, увенчанное жемчугом и кораллами с одна из изумрудного моря. А ещё влажные волосы забрала диадемой с лунным камнем на лбу. Увидев меня в таком наряде, никто точно не подумает, что я планирую избегать куда-либо, кроме как на пир или свидание с очередным молодым господином. Меня мог выдать только лётный пояс, который я использовала вместо дорогого эмаливого. Без него я свалюсь с Соляриса раньше, чем мы поднимемся с башни в небо. Но никто, кроме отца и советников, не разбирался в таких вещах. За алтарём кроличьи невесты На ныне увядшем и неухоженном я спрятала походную сумку, набив её всем необходимым: мешочек с драгоценностями, на которые можно было выменять целый замок, комплект лётной одежды на ручи Гектора, найденные и доставленные Хирдом из Неметона, несколько книг, посвящённых искусству войны и истории, которые я не успела дочитать, красные яблоки из фруктовой миски, материнская фибула и шахматная фигура дракона. в качестве талисманов на удачу. Я думала, отец обязательно приставит ко мне или к моим покоям несколько хускарлов, чтобы я не натворила глупостей. Но нет. Похоже, он не верил, что я вообще была на такое способна. Не считая опозданий на важные встречи и тот самый побег в Рубиновый лес многолетней давности, за мной не числилось совершенно никаких огрехов. Хоть где-то репутация любящей дочери и ответственной наследницы принесла мне пользу. Я без каких-либо препятствий дошла до северного крыла замка и, сняв со стены один из факелов, спустилась вниз по узкой винтовой лестнице, ведущей в кромешную тьму. Если бы путём мне ещё повстречалось несколько воинов и пьяных заблудившихся гостей, то здесь не было ни души. Чтобы найти сию лестницу, Нужно было прожить в замке по меньшей мере с год или иметь под рукой карту, насколько хорошо она была спрятана, мешкаминных выступов. Я шагала вниз, придерживаясь за стену рукой, чтобы не упасть. И стена эта была гладкой, отполированная руками королевских вэльф, что ступали по этой лестнице до меня. Их насчитывалось больше сотни за историю Дейрдра. Жизнь вэльф всегда была яркой, Новый, недолговечный. Сейт требовал жертв не только на словах. Там, куда я спустилась, слыша лишь своё дыхание в темноте. Меня ожидал ещё один спуск. Замок Дейрдре, расположенный на вершине холма, прорастал вглубь, как дерево, итаком бы были его корнями. Они уходили так глубоко под землю, как не уходила ни одна крипта. Спокойными королями И ни одна природная пещера. Именно поэтому там же находилась этимница, худшее место для ожидания смерти, вдали от солнечного света. К счастью, чаще всего темница пустовала. В королевской обители мало кто имел такую смелость или глупость, чтобы преступить закон. Ведь если в столице преступников судили сами люди на городском тинге, то в замке Дейрдра воплощением справедливости являлся король Тинк народное собрание из мужчин и женщин, достигших совершеннолетнего возраста. Местные камеры пополнялись либо мелкими воришками из королевского подмастерья, либо опасными предателями и заговорщиками из знати. Впрочем, когда Виланда ещё была жива, пленников здесь почему-то всегда было много. Порой кричали они так громко, что их было слышно даже наверху. Дойдя до последней ступеньки, я слетела факелом гладкую стену тупика, в котором оказалась, и дёрнула за рычаг сбоку. Стена тут же исчезла, сменившись бронзовой решёткой, которая спустя секунду сама отъехала в сторону, впуская меня внутрь комнаты, такой маленькой, что там поместилось бы максимум 3 человека. Одновременно с этим раздался скрежет причудливых вращающихся колёс с острыми краями из железа. выглядывающих из расщелин в полу. Я ступила туда, крепко зажмурившись, и непроизвольно ахнула, когда комната, почувствовав мой вес, сама пришла в движение. Лифт. Так называли это страшное изобретение драконы, единственное, что после войны уцеляло в Дейрдре от их знаний и даров человечеству, не считая сыворотки против сахарной болезни и тех стеклянных факелов в столице Когда факел мигнул от порыва ледяного воздуха, а лифт достиг самого дна замка, я тут же вылетела наружу, едва не снеся решётку. Впускав катакомбах и стоял бальзамический запах, а из стен на меня глядели пустые черепа несчастных пленных, служившие частью фундамента. Здесь всяко было безопаснее, чем в прыгающей туда-сюда коробке. Повесив факел на стену, в ровный ряд таких же освещающих путь в глубину катакомб я проследовала по этой тропе из огня вслушиваясь в капание воды со стен это место было похоже на крипту тоже выложенная из тёмно-серого камня и тихая как любое кладбище но в отличие от крипты где царил дух величия и тоски здесь витал лишь зловещий дух страданий казалось эти черепа в стенах наблюдают за мной Вот почему в последний раз я спускалась в катакомбы 7-8 лет назад. Если ты не любишь смерть, ты вряд ли полюбишь катакомбы. Дорогоценная госпожа, чем обязан вашему визиту? Я помнила, что темницы находятся дальше зала королевского Сельмана, иронично называемого безмолвным павильйоном. Поэтому знала, что встречи с Лео мне не избежать. Если только он до сих пор не прикладывает различные припарки к язвам отца. Овы, тот уже отпустил его. Лео стоял у круглого белого стола из цельного мрамора, похожего на жертвенник, поверхность которого была усеяна чёрными свечами и загадочными приспособлениями из голубого стекла. На соседнем столе валялась целая гора перьев и фолиантов с мятыми страницами. А позади Лео, между колоннами горела костровая чаша. Несмотря на пламя высотой в человеческий рост, она совсем не дымило. В безмолвном павильоне было полно и других загадок. Например, алтари. Так как сам зал был круглым и не имел углов, все они стояли в один ряд возле стены. Но почему-то их было пять. Пятый черно-красный монолит с рогатым оленьим черепом, под которого лежали незнакомые мне подношения. Одна золотая монета, перстень с прямоугольным чёрным кристаллом, пирамидка из еловых ветвей и кусок заветренной плоти, похожей на орган какого-то животного. Тогда в тронном зале я не успела толком рассмотреть самого Лео, поэтому не заметила, как плохо он выглядит. На его лице не было ни намёка на привычную улыбку, а под хитрыми прищуренными глазами Пролегли глубокие синяки. Больше он не был похож ни на мать, ни просто на женщину, скорее на старика. Может, Лео и мнило себе слишком много, но действительно работал на износ. Даже одежда под его лиловым плащом была той же самой, что и на перу, словно он никак не успевал переодеться. Зато узоры, выведенные хной на выбритой части головы Лео, изменились. То были уже не руны, А зигзагообразные знаки, отдалённо похожие на древние сигилы. Остальные волосы с несколькими мелкими косичками свободно лежали у него на плече, такие же чёрные, как тот сейт, который Лео практиковал, судя по слухам. И судя потому, что я видела сейчас. В левой руке он сжимал нож, а в правой всё ещё трепещущую тушку освежённого кролика. Я пришла, чтобы спросить тебя о склянке с туманом. Ловко соврала я, вспомнив о её существовании совершенно случайно. Передав свою находку из Лафорта Леону на совете, я больше ни разу не заговаривалась с ним об этом. Тебе удалось что-нибудь выяснить? Мне было бы приятно узнать, что мы с Толярисом не зря рисковали жизнями, черпая проклятый туман. Неужели вы решили не бросать своё расследование? удивился Лео, кладя тушку на плоское деревянное блюдо с выжженными на нём кольцами звёздного неба. После того, что произошло в тронном зале, любой бы полдухом, но только не вы, моя госпожа. Я восхищён вашей несгибаемой волей. К слову хочу выразиться болезнования насчёт Соляриса. Надеюсь, вы не вините меня, господин Медира или господина Гвидиана. что мы никак не воспрепятствовали решению истинного господина. Боюсь, с вашим отцом бесполезно спорить, особенно когда он в таком состоянии. Я всё понимаю, Лео. И не держу ни на кого из советников зла, как и на своего отца, быстро отмахнулась я. Разговоры о Солярисе не только бередили свежие раны, но и грозили разоблачить меня. Ведь пускай ей владело искусством притворства, как подобает владелицам королевской особы. Но и Лео тоже был не прост. Я всего лишь хочу быть полезной. Веселиться на Перу, когда вокруг происходит такое, не по мне. Если я могу сделать хоть что-то, надейтесь успеть докопаться до правды и доказать отцу, что Солярис ни при чём до того, как его казнят, догадался Лео. Но это больше звучало так, будто он сам подкидывает мне отговорки. Я ничем себя не выдала, только кивнула, будто и впрямь верила, что могу разгадать природу исторического феномена всего за одни сутки. Лео улыбнулся одним уголком губ и, отложив нож, обтёр окровавленные руки льняными тряпками. Колокольчики на его плетёном браслете снова зазвенели, и я с удивлением поняла: вот почему их пять. алтарей в безмолвном павильоне ведь тоже пять. Выходит Лео всерьёз молиться не четырём, а пяти богам. Я искренне хотел бы помочь вам, но последние дни я только и делаю, что пытаюсь выиграть истинному господину, и ещё немного времени. У меня толком не было возможности изучить привезённую вами склянку, но почему бы нам не сделать это прямо сейчас? Тем более, что после вашего заявления в тронном зале у меня появилась любопытная теория. Я снова кивнула, изображая надежду и восхивление, хотя внутри зашлась истерическим воплем. Уж чего чего, а времени на какие-то склянки у меня точно не было. И всё-таки я осталась терпеливо ждать, пока Лео обходил соседние столы и копошился в сваленных на них вещах, что-то бормоча себе под нос. Стараясь не смотреть на тот стол, на котором всё ещё трепыхалась окровавленная тушка, я посмотрела на другой, пребывающий в не меньшем беспорядке из-за кучи свитков. Все они пожелтели от времени, а выглядывающая с краёв разноцветная краска пошла мелкими трещинками. Приблизившись к столу, я осторожно подтащила к себе один из свитков и аккуратно развернула его. Это портрет Неры, На нём мама выглядела точно так же, как и на украденной солом картине. Женщина с рыжими волосами, зелёными глазами и круглым лицом. Но в отличие от той картины, на этой она была изображена не одна. И дядя Обирон младшего принца я так быстро признала по другой причине. Его портретов и статуй в замке было всегда в изобилии. Как братоникса, он очень походил на моего отца. Те же Васильковые глаза и те же красивые благородные черты, только волосы другие, цвета альхи, отливающие червонным золотом. Обирон был примерно такого же роста, как и Нера. Остояли они плечом друг к друг другу, но не соприкасались. На обоих красовались стёганные плащи сливового цвета, и оба выглядели не столько серьёзно, сколько игриво. Будто едва сдерживали улыбку в тот момент, когда живописец просил их стоять неподвижно и не отвлекаться. "Ох, похоже, вы нашли один из самых ранних портретов госпожи с принцем", подал голос Лео, откуда-то из завалов барахла в углу. И я пригляделась к холсту получше. "Да, действительно, очень старый портрет. Краски выцвели и загрязнились, отчего белая кожа матери стала серой. А волосы дяди отливали зеленью по углам. Когда истинный господин узнал, что Солярис украл один из портретов королевы, он приказал найти и собрать все остальные. Полагаю, истинный господин хочет перепрятать их. Почему они вместе? спросила я, продолжая разглядывать картину. Нерея и Обирон. Слышала, они были очень дружны. Оба любили истории о сидах. Имели добродушный Нраф ичти или искусство словно богов. Вдобавок, истинный господин часто брал принца вместе с собой и Неры в походы, поскольку тот не любил бремени власти, когда оставался в замке за главного. Из-за этого ходили слухи, будто принц влюблён в королеву. Вот и сопровождает её с мужем повсюду. Ой, хм, простите. Последнее явно было лишним. Я, кстати, уже нашёл склянку Я встряхнулась и, поколебавшись всего секунду, быстро свернула портрет, а затем просунула его в широкие рукав, пока лео захлопывал ящики. Воровать было недостойно принцесса, но почему-то мне очень хотелось забрать этот холст с собой. Посмотрите на меня, госпожа. Я резко обернулась и вздрогнула, обнаружив ту самую склянку прямо перед своим лицом. Держась за блестящую цепочку, Лео раскачивал её у меня под носом, открытую. Что вы делаете? воскликнула я, отшатываясь назад и ударяясь поясницей о край стола. Из тонкого горлышка в мою сторону потянулась вязีватая струйка, похожая на осьминожье щупальце. К счастью, не успела я испугаться, как Лео ловким движением закупорил склянку, не дав туману покинуть её. Намотав цепочку на указательный палец, Он сузил глаза ещё сильнее прежнего, но в этот раз со скептицизмом, а не с лукавством. Так я и думал. Что именно вы думали, выпуская эту неизведанную мерзость мне в лицо? Так что вы действительно связаны? Ваши волосы стали первым доказательством. Лео кивнул на тот мой локон, который я больше не скрывала, позволив ему лежать под диадемой, так же как и остальные. Затем он снова потряс склянкой. А это вторым. Не сочтите за обвинение, но, кажется, вот почему Красный туман движется именно на столицу. Он идёт за тем, кого отметил. За вами. Во рту у меня пересохло. Я и прежде допускала мысли о том, что могу быть каким-то непостижимым образом причастна к возникновению тумана. Думать об этом меня заставляла не только красная прядь волос, И то, что мы с Солом были единственными, кого туман не тронул. Но эти слова Дайры. Я не могу позволить миру исчезнуть. Если я была не просто причиной тумана, а его целью, которую он преследовал, то мне тем более следовало бежать из замка. Но не для того, чтобы спасти Соляриса, нет, а чтобы спасти всех. Бежать и не возвращаться, пока я это не закончу. Я не думаю, что всё так просто, как считал Дайра. То есть не думаю, что ваша смерть решит проблему с туманом. Это слишком очевидный метод для того, чтобы быть выходом из ситуации. Как правило, такие очевидные методы приводят к ещё большим неприятностям. Промычал Лео, будто пытаясь меня утешить. Его пальцы принялись задумчиво перебирать колокольчики на плетёном браслете, и мелодичный звон вернул меня в реальность. Тем не менее, никому больше не следует знать об этой загадочной связи. Постарайтесь не афишировать её и не накручивать себя. Лучше извлеките из этого пользу. Какая здесь может быть польза? Ну, вы ведь уже сталкивались с туманом прежде, так? Если бы он хотел навредить вам, то давно бы это сделал. Значит, вы в безопасности. Как вероятно и те, кто находится рядом с вами. Растуман не тронул и Соляриса. Вот, возьмите с собой. Сейчас от этой склянки будет больше пользы именно в ваших руках. Только не разбейте. Стекло заговорено сейдом. Так что туман не сможет полностью взбежать отсюда, даже если флакон открыть. Считайте, он на привизе. Но лучше не рисковать. Лео мягко вложил склянку мне в ладонь, и я опасливо поморщилась. Не охотно прячату в карман. То, что Лео говорил о тумане как о живом и даже разумном существе, совсем не усиливало моё желание держаться в суд с ним так близко к коже. Благодарю, господин Лео. Есть ещё кое-что, с чем вы можете мне помочь? Что угодно, госпожа. Перед тем, как уйти, я хотела бы взглянуть на нового пленника. Один из простолюдинов, похитивших меня. Смел выжить, верно? Быть может, он знает что-нибудь полезное. Насколько мне известно, всех пленных держат в королевской темнице. Так и есть. Лео кивнул, снимая с пояса ритуальный клинок, длинный и изогнутый, будто металл застыл раньше, чем ему успели придать правильную форму. Похоже, Лео не терпелось выпроводить меня, чтобы вернуться к своим делам. Темницы ведёт левый коридор. Я временно отпустил стражу, чтобы поработать в уединении. Не люблю зрителей. Поэтому вы сможете пообщаться с пленником без свидетелей. Не думаю, что он сейчас в состоянии хотя бы встать, но всё равно. Не подходите близко к решётке. Связка ключей вон на том ящике. В конце коридора увидите дверь с тремя замками. Отоприте их и попадёте куда нужно. Это было так неожиданно, что я обалдела. Хоть мне и не в первый раз старались услужить, ослеплённые моим статусом, подобная сговорчивость всё равно наводила на определённые мысли. Мать всегда учила меня, что за лисьей внешностью лео скрывается лисья натура, и кусает он настолько же больно, насколько красив тот мех, под которым прячутся зубы. Наверняка и в этой доброжелательности таился подвох. Но у меня попросту не было времени сомневаться. Сумбурно поблагодарив Лео за помощь, я схватила с тумбы увесистую связку ключей, каждый из которых был размером с два моих пальца, и быстрым шагом двинулась в нужную сторону. Лео указал на левый коридор, а здесь их было целых 5, проидающих безмолвный павильон, как черви яблоко. Я задержалась перед развилкой, пытаясь сориентироваться. Но быстро поняла, что заблудиться здесь мне точно не грозит. Соседний коридор, оказывается, был завален. Правда, не камнями, нет. То были трупы. Их здесь было свалено немерено. Большинство уже истлевшие скелеты, но несколько ещё сохранили мясо и кожу на костях и казались свежими. Однако все они выглядели так, будто их вытащили прямо из горящего дома. голые, в ожогах, неузнаваемые, и с длинными искажёнными лицами, изъедованными предсмертным страхом. Драконья кровь, произнёс голос леона над моим ухом, и я непроизвольно отшатнулась, не заметив, как он подошёл ко мне со спины. Его руки снова были в крови по локоть, как и лезвие изогнутого ножа. Это она делает такое с людьми, если её выпить. Недаром драконью кровь ещё называют солнечной. Моя мать верила, что она действительно способна превращать людей в драконов. Но сколько бы людям в рот её не заливало, все загорались как факелы. Даже Сеит не смог обуздать силу солнечной крови и раскрыть её истинный потенциал. Возможно, если бы у Виланды всё получилось, не было бы никакой войны. Почему вы не похоронили останки этих людей, спросила я. Лео пожал плечами. А зачем? Главное, что не воняют. Здесь только пленники, воры да убийцы. Кто будет по ним скорбеть? Предай тело врага своему огню, так же как предал бы огню тело родного брата, а затем погреби кости в утробу земли, как в объятия кроличей невесты, если то не воин, не льв и не мудрец. Так звучит заповедь богов, по крайней мере, четырёх из них, напомнила я, не удержавшись. Однако Лео пропустил мой намёк на его пятого покровителя мимо ушей и лишь снова пожал плечами. Тогда я перевела взгляд на гору тел и всё же поинтересовалась: "Вон там справа лежит несколько хм человек. Почему они не разложились? Не успели. Им всего пара дней." Ответил Лео непринуждённым тоном, и я уставилась на него. Мама прекратила свои опыты с драконьей кровью, потому что она у неё закончилась. Но недавно я раздобыл несколько флаконов. Дело наших родителей ведь должно продолжать жить, не правда ли, госпожа? Странно, что Солярис забыл о моего брата в катакомбах, удивился Гектор вчера. Лучше тебе не знать, ответил Солярис. Когда я спросила, чем он расплатился с Лео за капли меняющие цвет глаз, я отпустил стражу, чтобы поработать в уединении. Дикий. Больше не оглядываясь ни на Лео, ни на гору трупов, я крепко стиснула в пальцах связку ключей и направилась по левому коридору. После увиденного мне на каждом шагу мерещились тени неупокоенных душ, а из каждого угла слышался перезвон пяти колокольчиков. Потому я почти бежала, не разбирая дороги, и позволила себе идти медленнее лишь когда впереди показалась дверь, обитая железными листами и чугуном. У меня ушло почти 10 минут на то, чтобы подобрать ключ к каждому из трёх замков. Но в конце концов я всё-таки вошла. Как я и думала, почти все камеры были пусты. С потолка свисали старые цепи, проеденные ржавчиной. О крысы обгладывали читы позабытые кости в одной из подвешенных клеток. В самом конце туннеля, усеенного камерами по обе стороны, возвышался деревянный стол с горящим канделябром, парой пивных кружек и тарелкой изоветренного мяса. Под столом дремал дворовый пёс. Завидев меня, он тут же навострил уши, но остался лежать, только вяло рыкнул пару раз, пока не принюхался к воздуху и не убедился, что я не представляю угрозы. Затем он повернулся в другую сторону, вернувшись к роли тюремщика и к наблюдению за соседней камерой, откуда раздавались подозрительные шорохи. Только бы не ёлки, только не ёки. Ах, так вот почему вдруг цветочным полем повеяло. Принцесса. Не иначе, как я уже умер и попал в сит. Голос единственного пленника королевской темницы и впрям звучал заупокойно, булькающий искрепящий Сначала я даже не поверила своим ушам. А потом сняла со стены один из факелов и, сжимая в другой руке связку ключей, подошла к решётке. А сердце у меня отлегло. Нет, не Йоки. И даже не его дружки. Всё это время я размышляла, как Соляриу смог пропустить кого-то, не добить, когда буквально рвал их всех на части. Случай с Оло оказаться таким невнимательным это можно было бы назвать чудом. Хотя чем ни чудо то, что я видела сейчас. Ведь человек, сидящий в темнице, тоже не должен был выжить. Ему перерезали горло у меня на глазах. Все попадают только короли и герои, сказала я, глядя на кочевника. Не думаю, что ты один из них. Он хмыльнулся и от этого трещины на его пересохших губах закрываточили. Серое лицо почти сливалось с такими же серыми стенами. На лбу блестело лихорадочное испарина, а голубые глаза будто провалились глубже в глазницы. Но кочевник всё-таки был жив. Волосы распущенные закрывали от меня татуировки тали и сина на его голове. Зато узор на лице, пусть и смазанный, остался узнаваем. Красные полосы, пересекающие лицо крестом, и по три точки на каждой щеке. А вот его шея Заметив, куда я смотрю, кочевник поправил плотный слой ткани, обмотанной вокруг неё. На тряпке пристыпали засохшие пятна крови. Неужели именно эта повязка спасла ему в немитой не жизнь? Он смог сам наложить её. Смог остановить кровь, хлещущую водопадом. Немыслимо. Меня не так-то просто убить, осклабился кочевник, с неуместной для его положения гордостью. Я побретям самому медвежьему страже. Селёнка кон и также вынослив. Покуда я блюду свой гейс, его блюдёт и страж. Какой-то там зверёныш не положит могучего кочевника. Гейс? переспросила я с любопытством, искренне заинтригованная. Ты принёс гейс самому медвежьему стражу? А что у вас в Дэйрдре никто так не делает? Ах да, я что-то такое слышал. У вас дырдрянцев гейсы используются как клятвы, правильно? Я кивнула, вспоминая ярлов на Перу. И кочевник вдруг harkнул сквозь решётку мне под сапоги. Тогда никакие это не гейсы. Истинные гейсы это договор о табу, лишение в обмен на благословение. Да, ты можешь поклясться в верности, лишившись таким образом возможности поднимать на кого-то меч. А в обмен на это получить земли и всякое такое. Но кому это нужно? Гейсы созданы богами для богов. Заключать их с ними куда выгоднее. И от чего ты отказался ради силы медвежьего стража? спросила я, подминая подол платья, чтобы опуститься перед решёткой на корточке. Кочевник сощурился, окидывая меня таким взглядом, будто решал, можно ли довериться мне в последние часы своей жизни. Видимо, решив, что можно, он наклонился к решётке и прошептал: "Я не могу есть овощи". "Что?" переспросила я, подумав, что он издевается, но кочевник вполне серьёзно повторил: "Я не могу есть овощи, ненавижу овощи, и медвежий страх их ненавидит. Поэтому я пообещал не вкушать растительную пищу до тех пор, пока вражеская копья не пронзёт моё сердце". Съемо овоща И сразу потеряю божественное благословение, потеряю силу. Зато если выпить пива или съесть сочную свиную рульку? Я хлопнула себя ладонью по лбу, забыв о связке ключей в руке. И этому человеку я собираюсь доверить спасение Соляриса и народов круга от красного тумана? Так зачем ты пришла, принцесса? Для того, чтобы обойти меня расспрашивать? Ты не похожа на летописьца или тех, кто приходит поглумиться над врагом после победы, думая, что это сделает её слаще. Осталовздохнув, я снова посмотрела на кочевника. Он по-прежнему исходил потом и потирая шею в той области, где должен был скрываться длинный паряс от драконьих когтей, выглядел крайне паршиво, но вот взгляд. Взгляд оставался осознанным, решительным, диким. Ни лихорадка, ни отсутствие питья и еды не сломили его. Искать подход к такому человеку то же самое, что искать его к лесному зверю. Тися, произнесла Янина, найдя иных рычагов давления, и лицо кочевника переменилось. Лучшее в девяти туатах образования отточило не только мой ум, но и мою память. Ты шептала это имя в немитоне, когда Солярис ранил тебя. Перед смертью люди не вспоминают, кого попало. Тисея это твоя жена? Это её забрал Красный туман, да? Кочевник молчал с минуту, и я слышала скрип зубов, с которым он пережёвывал воспоминания о страшной потере и чувство собственного достоинства. Представляю, как унизительно открывать свою душу тому, почей вине тебя собирались предать сикире палача. Да. Забрал Медленно произнёс кочевник и дёрнул ногой так, что стоящее рядом с ним ведро разбилось на щепки о противоположную стену. Судя по запаху, в ведре была моча. И нет, это не жена, сестра. Так ты со мной о красном тумане поговорить пришла, значит. Уф. Не поговорить. Я пришла сделать тебе предложение. И не дожидаясь реакции, я выпалила, как есть. Ты спас меня в Цветочном озере, а я не забываю добра. Жизнь должна оплачиваться жизнью. Ты ведь хочешь уничтожить Красный туман и вернуть пропавших людей. Так и я хочу того же. Однако Соляриса, моего друга, схватили сразу после нашего возвращения в замок, обвинили в предательстве, которого он не совершал. Я должна спасти его, чтобы спасти всех остальных. Так в чём проблема? фыркнул кочевник. Ты же принцесса. Вот именно. Я принцесса, а не королева. Слово моего отца закон для всех, включая меня. Вдобавок, я ни мужчина, ни воин. Мне не позволят приблизиться к Солу и Нашак. Ты же выжил после того, как тебе вспороли горло и имеешь силу самого медвежьего стража. Берсерк всех берсерков. Однако я сомневаюсь, что ты умеешь отращивать новые головы. А на следующем рассвете тебе придётся попрощаться со своей Вряд ли ты тогда сможешь вернуть сестру и победить красный туман. Соловей, сказал кочевник вдруг, пронзая меня взглядом голубых глаз из темноты своей камеры, и усмехнулся в ответ на мой немой вопрос. Поёшь так же красиво, как поют соловьи в моём родном лесу. Но эти птицы совсем не годятся в пищу, одни кусти да и мясо безвкусное. Не будь соловьем, принцесса, говори прямо, что тебе нужно. Ты хочешь, чтобы я помог зверьку бежать, так? Только если твоего желания вернуться с сестрой в родной лес и вместе слушать пение соловьёв достаточно, чтобы ты объединился со своими врагами против другого врага. Согласись. Втроём справиться с неизведанным проклятием всяко легче, чем одному или даже вдвоём. Ты себе льстишь, принцесса, воскликнул кочевник и зашелся неприлично громким хрипящим смехом. который напугал даже заскулившего под столом пса. Не каждый достоин стать моим врагом, а вот твой зверёк? Ох, он должен мне реванш. Будет тебе реванш, сказала я и поспешно добавила, представив, как сол и кочевник вгрызаются друг в друга прямо в данжоне. Над только после того, как разберёмся с его заточением и туманом. А если пожелаешь, то будет ещё и золото. Не нужно мне твоё поганое золото, огрызнулся кочевник, и я прикусила язык, мысленно поставив заметку, что о деньгах впредь лучше не упоминать. Мне нужна сестра, и справедливость. Значит, ты согласен? Кочевник молча поднялся на ноги, опираясь локти на стену, и вдруг прильнул к решётке так резко, что я едва сдержалась, чтобы не отпрыгнуть назад. Похоже, он проверял мою решимость. Оскалился в улыбке, обнажая сколотые верхние клыки, и вдруг протянул массивную ладонь между железными прутьями. Даю свой гейс. Так вы, Дейрдрианцы, это делаете, да? Я покачала головой. Перед глазами предстала картина: лёд, раскалывающийся под копытами моей лошади, и Дайре, показывающий раскрытую и невредимую ладонь под замшевой перчаткой. Он тоже приносил мне гейс. Но каким-то образом провёл и меня, и всех присутствующих на перу. А мой отец и вовсе нарушил свой. Чего в таком случае стоит все эти гейсы? Не нужен мне твой гейс, ответила я, возвращая факел на стену и перебирая связку ключей, чтобы выбрать подходящий к тюремной камере. Я тебе верю. Ты ведь поверил мне? Хм, да, поверил. Ну лишь потому, что я тебя одной левой ушатать могу. Если что-то пойдёт не так, хмыкнул качевник, и я замерла с ключом в замке, но было поздно. Он уже щёлкнул. Толкнув плечом решётку, качевник вышел из камеры. С замиранием в сердце я прижала связку к груди, незаметно зажав между пальцами ключ поострее. Но качевника куда больше интересовал стол и выдохшееся пиво стражи, нежели я. Пымых вскочившего и зарычавшего пса Он схватил недопитую кружку и залпом осушил её. Я была готова поклясться, что с каждым новым глотком кочевник начинал выглядеть не только румянее, но и здоровее. Так-то лучше. Ухнул он, с грохотом ставя кружку обратно на стол, и обернулся ко мне уже без какого-либо намёка на болезненность. Перерезанная шея, кажется, тоже перестала его беспокоить. Он небрежно почесал её прямо в том месте, где под повязкой должна была прятаться рана. Ну что? Куда идём? Наверх. Сначала нужно выбраться из катакомб. Ох, Тики, совсем забыла о Лео. Я взглянула на громыхающую связку в руке и поджала губы, прикидывая, пропустит ли он нас. Если до этого сам вручил мне ключи от всех дверей. Лео ведь не идиот, догадался, зачем я иду сюда и что собираюсь сделать. В том случае, если ему предъявят обвинения, он легко может списать свою ошибку на занятость Сейдом или то, что я наследница трона, а наследникам запрещено отказывать. Сколько я помнила Лео, он всегда был готов на всё, чтобы защитить Матиолу и Гектора. А сейчас лучшая защита для них сопроводить меня с красным туманом и Солярисом подальше от замка. Чую выход. А? Я оглянулась, уже стоя у двери в конце коридора, и вдруг обнаружила, что кочевник не последовал за мной. Он по-прежнему стоял у стола стражи и буквально нюхал стену над ним, прогнав оттуда тюремную собаку. Тут есть ещё туннели, заложенные или потайные ходы? Кажется, несколько, ответила я, вспоминая схему замка и историю о том, как мой далёкий предок, король Апал, велел перекрыть часть катакомб. После того, как его маленький сын потерялся в них и умер от голода раньше, чем его успели найти. Один прежде соединял темницу с восточным постом стражи. Если сравнивать с главным входом в катакомбы, то это ближе или дальше до места заточения твоей ящерицы? Пожалуй, ближе. Что ж, что ты собираешься делать? Учти, здесь есть очень важные стены, которые, если их повредить, Отлично. Вас кликнул кочевник, недослушав. Пойдём на пролом. И одним движением перевернув стол, он отошёл на несколько шагов назад, разбежался и приложился о стену головой. Кочевник, взвизгнула я, не зная, за что испугалась больше: за его голову, которая, покрывшись каменной пылью, даже не закровоточила, или за стену, которая в миг пошла глубокими трещинами. Пожалуйста, не разрушь мой замок, кочевник. Хватило всего пяти ударов, чтобы стена рухнула, как игрушечная, будто детский песочный куличик сломали, а не древнее здание, сложенное из цельных булыжников тысячу лет тому назад. За стеной действительно оказался проход, узкий, тёмный и извилистый, по которому тёк удивительно свежий воздух. Очевидно, его кочевник и учуял. Неужели он и вправду зверь? И это я выпил всего полкружки. Знала бы ты, на что я способна, двух. Загоготалон, отряхиваясь от пыли всем телом, как тот сторожевой пёс, который теперь повизгивал, забившись в угол где-то на другом конце темницы. Забыв про меня, кочевник перепрыгнул груду камней и понёсся вперёд. Мне не оставалось ничего, кроме как побежать тоже, схватив факел и подобрав подол платья. Эй, погоди, а как тебя зовут? крикнула я кочевнику в спину. Следуя за звуком его тяжёлых шагов, он бежал так быстро и так уверенно, будто жил здесь дольше меня. То есть имя имею в виду твоё настоящее имя. Для всех, кто не часть семьи, моё настоящее имя кочевник. Донесло до меня эхо, и я вздохнула, понимая, что, похоже, нажила себе ещё одну проблему. Не знаю, сколько именно мы бежали, но за это время у меня успели устать ноги, а подол платья Судя по треску ткани, порвался. Однако в какой-то момент у меня заложило уши, и я почувствовала, что мы поднимаемся в гору. Спустя 2 минуты впереди показался просвет, к тому моменту, как я догнала кочевника, держась за колючий бок из пролома, куда он выскочил первым. Уже перестали доноситься звуки битвы, сменившись стонами и бранью. Оказывается, этот туннель действительно соединялся с восточным постом. Мы оказались прямо в комнате Хускарлов на первом этаже замка, где кочевник рыщеваял всех воинов, которые готовились к дежурству, всего за минуту. Хорошо, что я успела крикнуть ему бить их на повал, а не на смерть. Сила медвежьего стража была поистине сокрушительной. На полу лежало целых 7 мужчин ростом с боевого коня, в то время как сам кочевник едва дотягивался до крючка на стене, на котором как раз висело его снаряжение. Накидка с капюшоном из бобрового меха, нашейная гривна из меди, топор, увенчанный орнаментом туататалисин. Эти вещи сделали кочевника ещё сильнее. Он снова проломил стену, на этот раз всё-таки несущую. И где-то позади послышался грохот обвалившегося потолка. Молясь всем богам, чтобы нас не придавило где-нибудь по пути, я следовала за кочевником по пятам. И только выкрикивала, в какую сторону сворачивать, чтобы добраться до башни донжона. Приходилось то и дело уклоняться от хускарлов, летящих во все стороны. Кочевник сбивал их с ног одного за другим, даже не используя топор. Его кулаки, как и улыбка, были залиты кровью. Я до того впечатлилась этим зрелищем, что даже забыла попросить заскочить в мою комнату, чтобы забрать походную сумку. Здесь спросил кочевник, остановившись перед покосившимися дверями башни в окружении двенадцати лежащих стражников. Надраку с которыми у него ушло минут 10, не больше. Кочевник при этом даже не запыхался, только лоб снова покрылся испариной, а сам он побледнел, как тогда в темнице. Но тем не менее продолжал твёрдо стоять на ногах и улыбаться во весь рот, словно умолишонный. Сносить дверь? Не надо, я открою. Я трясущимися руками перебрала связку, стащенную с катакомб, и нашла ключ, который должен был открывать все двери в замке, не считая королевских покоев. Дверь башни легко поддалась. Рубин, ошейник из чёрного серебра на шее Соляриса, отбросил несколько бликов при столкновении со светом моего факела. Сердце забилось где-то в горле, но уже не от бега, а от нахлынувших чувств. Сол сидел на ступеньках лестницы, ведущей на крышу, и просто ждал своей казни. Цепей на нём не было, только узы непонятного мне смирения. Вокруг валялись детские игрушки, пережижённые временем, осколки витражей и деревяшки от моей сломанной детской колыбели. Из разбитого окна тянуло морозом и ветром, из-за которого волосы Соляриса всколыхнулись, когда он встал и шагнул мне навстречу. Что ты здесь делаешь?" прорычал он с такой злобой, словно не был рад меня видеть. Однако Соул всё равно схватил меня за плечо когтями, и отодвинул себя за спину, когда в дверях показался кочевник. "А что здесь делает он? И главное как?" Я сразу поняла, что имеет в виду Солярис, как кочевнику умудрился выжить после немитона. Благодаря этому интересу, Соул смотрел на кочевника не столько враждебно, сколько заинтересованно. Ох, когда я расскажу ему про этот бредовый гийс с медвежьим стражем, овощи, пиво и мясо. Я пришёл за реваншем, зверь, ответил кочевник, демонстративно гладя руку поверх топора, болтающегося у него на поясе. Ещё никто не побеждал кочевника. Я спасаю твою задницу только потому, что хочу убить тебя сам. Просто Немного позже. Превосходный план, оценил Солярис, а затем повернулся ко мне и встряхнул за шкирку, как котёнка. Ты дура. Всё, что я сделала в ответ, это обняла его. Тёплый, как само солнце, и крепкий, как камень. Он застыл, вскинув вверх руки, словно я прижала к его груди меч, а не свою голову. Раньше Солярис пах старыми книгами и мускусом. Но сейчас он пахт домом, местом, где меня всегда ждали. Утыкаясь в него носом, я чувствовала себя в безопасности даже здесь, в разрушенной башне, куда вот-вот должна была подоспеть толпа хускарлов с булавами наперевес. Сравней кочевник мой замок с землёй, я бы отстроила новый. Забери туман все города и деревни на земле, я бы нашла способ вернуть их. И если не то Адердрес с лица континента, я бы основала точно такой же. Для меня не было ничего невозможного, но только пока Солярис был рядом со мной. Руби. Его рука, такая же мягкая, как и голос, опустилась мне на макушку и ласково погладила по волосам. Я никогда тебя не оставлю, прошептала я, неохотно отстраняясь. "Полетели отсюда сейчас же". полетели. Переспросил он, склонив голову набок. Как? Что значит как? Так же, как и всегда. Рубин, посмотри на мою шею, ты видишь, что на ней? спросил он. Да, вижу. На ней ошейник. И что? Растерялась я, искренне не понимаю, почему Соль вдруг так помрачнел. Чем он мешает? Да будет больно, но когда ты перевоплатишься? Я не смогу. сказал Солярис и потёр пальцами струйки шипящей горячей крови с новые снова, снова скатывающиеся по шее и пропитывающие воротник рубахи Чёрное серебро разъедало кожу драконов точно так же, как людскую разъедает долгое пребывание в солёной воде. Оно причиняло боль, мешая заживлять раны и без конца отравляло, а ещё Виланда выковало его для меня после того, как поймало А металл закалила сейдом. Он не гнётся и не ломается. Попробуй перевоплотиться, и ошейник сломает мне шею. Его можно только расстегнуть ключом оникса. Земля ушла у меня из-под ног. Я попятилась, но натолкнулась спиной на кочевника, нетерпеливо притоптывающего ногой в ожидании и без конца спрашивающего: "Когда же мы двинемся в путь?" Но теперь я не знала ответа на этот вопрос. не знала куда идти и хотя бы как выйти из башни невредимыми кочевник был невероятно силён для смертного но подоспей сюда весь отцовский хирд сотни крепких воинов едва ли он и солярис справятся с ним покинуть замок можно было только с крыши но я забыла об одной детали о шейнике тебе было всего 5 когда оникс снял его с меня руби Нет ничего удивительного в том, что ты не помнишь, как он устроен, вздохнул Соль, вновь оседая на лестницу под крышей. Увы, ничего не выйдет. Пожалуйста, Рубин, вернись в свою спальню и сделай вид, что всего этого не было. Я не оставлю тебя, сказала же, воскликнула Яна, виснув на цолярису. С каких пор ты так легко сдаёшься? Мы идём отсюда либо вместе, либо не уйдём вообще. А я уйду в любом случае, вдруг встрял кочевник, потеряв терпение. Сняв с пояса топор, он подскочил к витражному окну, выбил остатки стёкол рукоятью и принялся примиряться, как бы вылезти из него так, чтобы не упасть и не расшибиться с соколиной высоты башни. Вот так и доверяй дикарям, нет, чтобы довериться старому другу. Сэл резко вскочил со ступеньек, а кочевник, передумав насчёт окна, Обернулся, рефлекторно замахиваясь топором, на звук незнакомого голоса. Повезло, что я успела выскочить перед ним, загораживая появившегося в дверях Медира, тоже в походной одежде, той самой, в которой разведывал каждый случай красного тумана, из забранными в косу каштановыми волосами. Медир улыбался уголком губ и держал в руке мою забытую походную сумку.